Глава девятая. «Это неприемлемо!» — ругался директор. «Чтобы в здании школы устраивать драку? Да еще ты, Ростов!» Ухлый мужчина с глубокой залысиной чуть ли не слюной брызгал, ходя из стороны в сторону. «Как вы понимаете, в классе меня застал учитель, будто все это время стоял за дверью и выжидал удобного момента и тут же с руганью отправил к директору. то Той сладкой парочки вызвали медсестру, так как они якобы не могли самостоятельно к ней направиться. Лично я в этом сильно сомневался, просто набивали себе цену. Чёртовы ублюдки! В итоге они сейчас поправляются, а я выслушиваю нотации в кабинете директора. «Ростов, как ты можешь это объяснить?» Он грубо обратился ко мне, прожигая взглядом, полным ненависти. Защищался. Я просто пожал плечами и опустил голову. «Нет, мне не было стыдно, и я не боялся ругательств старого хрыча. На самом деле я смеялся». Меня переполняла радость, ведь за столько лет унижений и побоев я, наконец-таки, дал отпор. Так сказать, ответочка — бумеранг вселенной. Наказаны те, кто этого заслуживал. Именно поэтому и наклонил голову, дабы разгневанный директор не видел моей насмешки и довольной улыбки. «Защищался?» Он всплеснул руками, после чего громыхнул по столу кулаком. От неожиданности я даже вздрогнул. «Это неприемлемо!» «Повторяешься, придумай что-нибудь новое». И он придумал. «А знаешь что? Я уже сегодня подготовлю приказ о твоем отчислении, да?» Казалось, что эта мысль его безумно радует. «Свалишь из нашей школы уже завтра! Ни к чему здесь такие персоны!» «Серьезно?» Я поднял на него взгляд. «Наверное, директор ожидал, что я буду умолять его не делать этого, плакать или причитать. Но он точно не был готов к тому, что я решусь на ответную атаку. Собираетесь рыть себе могилу?» Я позволил себе слегка улыбнуться. Меня не просто так поместили именно в эту школу. Вы прекрасно знаете о моем прадеде и о нашем доме. Если никого из нас до сих пор не стерилизовали, значит, мы нужны властям. И меня забросили сюда, дабы я постоянно был под вашим надзором. Директор опешил и медленно опустился в кресло. Я же неспешно подошел к нему и уперся руками в стол. «Смею предположить, вам приказали следить за мной и доносить о каждой мелочи. Так и расскажите, что я, наконец-таки, стал мужиком. Но не надо мне угрожать, ведь даже вы не имеете такой власти. Вам приказано следить, так и следите. И не перегибайте палку». Этим вы ничего не добьетесь. Ростов! Конечно же, я шел ва-банк. Ведь не был уверен в том, что говорил. Но дрогнувший голос директора возвестил о том, что я прав. Пошел вон. Тихо закончил он и махнул рукой. Завтра в школу с родителями. Ох ты, божечки мои! Я готов был рассмеяться. Такого поворота явно никто не ожидал. Ни я, ни директор, ни историк с что находились в приемной, и я не сомневался, слышали все, что здесь произошло. Выйдя из кабинета, я встретился с недовольным взглядом историка, который как раз собирался в класс. А когда и он исчез, меня тихонько позвала секретарша. Невысокая, слегка полноватая, но оттого более милая, беловолосая женщина лет под сорок. Короткая стрижка, маленькие круглые очки и лукавый взор. «Влад!» — произнесла женщина, поманив меня к себе. И, конечно, нас всех удивил. Она улыбалась, но при этом боялась, что нас услышит ее непосредственный начальник. Но не стоит так заигрываться. Я тебя прекрасно понимаю, и ты во всем прав, даже спорить не буду. Подняла ладони. И все же не надо так отсвечивать. Это мой дружеский совет. Эммм. Я не знал, что ответить. Спасибо. Спасибо. Женщина лишь кивнула и указала на дверь. Обалдеть. И как это понимать? За меня вступились, но просят вести себя прилично. Впрочем, в этом есть здравый смысл. Мои одноклассники и Иван Николаевич смотрели на меня не по-обычному, когда я собирал вещи. Объясню, почему. Помните, что род Ростовых принято гнобить из-за проступка Никиты. Так вот, за все то время, что я складывал школьные принадлежности, я не заметил ни единого злобного взгляда. И это было до боли странно. Историк наблюдал за моими сборами молча. В какой-то момент мне даже показалось, что на его лице появилась ухмылка. С чем именно она была связана, я так и не понял. Надеялся, что меня отчислят, или думал, что я правильно поступил. На самом деле мне было плевать на его мнение. «Владик, робко, снег пойдет в нашем-то городе», — обратилась ко мне Адашева. «Ты уходишь насовсем?» «Ого, к чему такие вопросы? Переживаешь за меня?» Повернулся к ней самодовольной мордой. Честно говоря, нет. И вот передо мной снова та стервозная аристократка, которую я знал несколько лет. Отлично. Я хитро подмигнул ей, потому что уже завтра вернусь. Заскучать не успеете, как я буду в классе. Ну, просто отлично. Наигранно застонала ее подружка. «А мы-то надеялись, что у тебя вырастет грудь?» — хмыкнул я. «Да, у Насти Клюковой была самая маленькая грудь во всем классе, из-за чего она постоянно комплексовала». После моих слов класс взорвался дружным хохотом. Более того, даже у историка губы дрогнули в улыбке. Правда, ненадолго. «Ростов, что ты себе позволяешь?» Его голос заставил всех замолчать. «Думай, что говоришь!» «Как скажете, Иван Николаевич!» Я слегка поклонился. Просто не смог удержаться. Это настолько тонкая тема! И вновь дружный смех. Однако я успел ретироваться до того, как на меня обрушился град обвинений от Калюкова и Николаевича. Хотел ли я домой? Конечно, нет. Черт возьми, меня впервые выставили из школы, да еще и пригрозили вызовом родителей. Если вы думаете, что это страшная беда, то спешу вас обрадовать. В основном школа мало на что влияет. Честно говоря, я не знал, как с этим обстоит в новом мире. Все-таки моя школа элитная, да еще и магическая. Но реакция директора мне все выдала. Меня никто не собирается отчислять. Зачем? Ведь за потомком Никиты Ростова надо следить. Почему нас попросту не убьют, я не понимал. Но вывод напрашивался только один. Сила, которой обладал мой прадед, была нужна императору. Поэтому он ждал того, в ком она пробудится. Ну а если вернуться к насущным проблемам то есть к тому, что меня выгнали из школы, то я был рад. Почему? Да потому что мне плевать на нее. Вот по факту. Чему она вас научит? Расскажет о том, кто когда правил? Допустим. Вы запомните формулу спирта. Пестики и тычинки, многочлены и тому подобное — но очень мало реальной нужной информации, которая пригодится во взрослой жизни. Потом пойдете учиться в университет или колледж. На кого? Я вот, допустим, на повара. Получил красный диплом. До сих пор не знаю, куда его закинул. Запомните, что кролика можно готовить под пивом, но пока вы не станете работать... Все это будет лишь теорией, которая не стоит и 40% реальной жизни. Вот нужны ли мне на кухне косинусы-синусы? Вряд ли. Да, я понимаю, что они даются не для того, чтобы оперировать ими в будущем, а для того, чтобы ваше серое вещество в голове двигалось и оптимально функционировало. и все же «Зачем так сильно бояться школу?» Был лишь единственный фактор, который мог меня опечалить. Родители. Им придется краснеть из-за моих выходок, выслушивая аннотации директора. С другой стороны, каждый получил то, что заслуживал, даже отец с матерью. Пора бы и им хоть немного остепениться и понять, что я уже не мальчик и могу за себя постоять. М-да. Последние несколько лет не мог, и внезапно... Что ж, нам всем вместе придется к этому привыкать. Ну а пока что я планировала заняться более важными делами, а точнее, забраться в ту самую подворотню, конечно, если она не охраняется. Хотя, судя по сновидению и по той цепочке, что нашла девушка, наши полицейские работают из рук вон плохо хотя кого это удивляет прикупив кофеек в той же кафешке что и вчера подозрительно осмотрелся кого то ждете поинтересовалась симпатичная продавщица в темной форме с фирменным логотипом на пышной груди да я улыбнулся в ответ вдохновение не поняла Она округлила глаза. Что ж тут непонятного? Муза рядом, а вдохновения все нет. Сказав это, я испытал две вещи. Во-первых, глубокий стыд, что вот так глупо и пресно пытался подкатить к девушке. Во-вторых, гордость потому что все-таки решился и сказал прямо и уверенно, а не «мямлил, как мальчик на школьном утреннике». И потому что мой подкат удался. «Оу!» — продавщица смутилась и чуть отстранилась. «Это... это правда?» Я добил последней фразой после чего отсалютовал стаканчиком и направился дальше по проспекту. «Черт возьми, Влад, это же было так тупо! Неужели не нашлось более подходящего комплимента? Или все правильно сделал? Ведь девушки до сих пор на это ведутся». Впрочем, уверен, мне этого никогда не узнать. Потому что если я начну понимать женщин, то смогу управлять миром. А это, как вы знаете, невозможно. Кстати, надо проверить приложение Абсолюта, есть ли там такая программа. Типа скачать «Пониматель женщин» или «Мое не то да, но не для тебя». Много вариантов. Главное не забыть и порыскать вечером. Ну а пока решим другую проблему. Я добрался до проулка, который был огорожен желтой лентой. Конечно, никого из полицейских рядом даже не наблюдалось. Да уж. «Доблестная служба!» — усмехнулся я и покачал головой. «Ничего не меняется. Что в моем мире, что в новом». Осторожно подобрался к ограждению, вновь осмотрелся и только после этого юркнул за ленту. Пробежав пару метров, притаился за мусорными баками, ожидая, что кто-то все-таки меня заметит. «Но нет!» На этот раз все прошло вполне удачно, и я, довольный собой, выпрямился, сделав еще глоток. «Ах, зараза!» — скривился от горького привкуса. Но вызван он был не напитком, а запашком, стоявшим здесь настолько сильно, что резало глаза. Теперь понятно, почему никто из копов не бродит рядом, боятся провонять. Ладно. А сейчас попробуем вспомнить кошмар. Конечно, всплывшие образы и чувства не дали ничего хорошего. Это было похоже на эмпатический обмен. Однако по-другому никак нельзя. Пришлось отдаваться на волю чужим эмоциям. Единственное, что меня обрадовало в тот момент, отсутствие трупа девушки. Значит, еще рано. Возможно, сегодня или позже. «И как мне это понять?» Но я успел сделать всего лишь несколько шагов, когда резкая боль пронзила голову. Зарычав, выронил кофе и опустился на колени. Такое со мной было лишь в первый день, но потом боль проходила. Что же сейчас не так? «Эй, парень!» Женский голос заставил все же разлепить слезящиеся глаза и поднять голову. «Вот черт!» «Да этого же просто не может быть! Передо мной стояла стройная девушка в строгом платье и с длинными красными волосами. Но больше всего меня поразило то, что я знал ее!» «Алена?»